и полное безделье скоро становится невыносимым, порождая отчаянную скуку. Эту потребность в движении надо регулировать, чтобы методически и, следовательно, полнее удовлетворить ее. Поэтому заниматься чем попало, делать, что придется, или, по крайней мере, учиться чему-нибудь, словом, та или иная деятельность, необходима для счастья человека. Его силы стремятся быть использованными, а сам он —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 волевых интересов, другой для чисто объективного восприятия явлений, и жизнь их двойная. Они одновременно и зрители, и актеры. Остальные же все только актеры. Во всяком случае, каждый должен по мере способности заниматься чем-нибудь. Как вредно влияет отсутствие планомерной деятельности? Это показывают долгие увеселительные поездки,